Глава 25 Он проснулся, блаженно потягиваясь и слушая, как чирикают воробьи, и тут же вспомнил, что всё плохо, что он решил было сойти с пути истинного, но это занятие ничуть его не п р и л ь щ а е т А зачем, подумал он, надо бунтовать? И против чего? почему не взяться за ум, не прекратить эту идиотскую беготню, жить спокойно для своей семьи, для дела, для друзей по клубу? Что для него этот бунт? одни терзания и стыд. стыд от того, что всякая нищенка вроде иды путяк обращается с ним как с нашкодившим мальчишкой. И все же вечно он возвращался к этому и все же. Не с м о т р я на т е р з а н и я он уже не мог примириться с миром, в котором усомнился. с миром, который казался ему нелепым. И только в одном он поклялся себе. Кончена эта беготня за юбками. Правда, к середине дня он уже и в этом был не совсем уверен. Если н е в мисс м а г а у н н е в л у э д т и Свенсон, н е выйдя путяк, он не нашел той единственной, прекрасной и нежной. Это еще не значит, что ее нет на свете. Его преследовало старое наваждение, что где-то существует вполне реальная «она» которая поймет его, оценит и осчастливит. Миссис б э б и т вернулась в августе. Раньше, когда она уезжала, он скучал без ее успокоительного голоса и устраивал праздник по случаю ее приезда. А теперь, хотя он и не решался огорчить ее даже отдаленным намеком в письмах, он жалел, что она возвращается, прежде чем он пришел в себя, И его смущало, что надо ехать встречать ее на вокзал, делая веселое лицо. Неспеша он приехал на вокзал и начал пристально изучать объявления разных курортов, лишь бы не разговаривать со знакомыми и не выдать свое беспокойство. Но он был человек привычный. Когда поезд с грохотом подкатил к перрону, он был уже там, заглядывал во все окна и, увидев жену среди пассажиров, двигавшихся к выходу, замахал шляпой. Подойдя к ней, он поцеловал ее и воскликнул «Ну, здравствуй, здравствуй! А ты чудесно выглядишь, ей-богу, чудесно!» Тут же стояла Тинка. Вот это настоящее! Эта смешная курносая девчонка с веселыми глазами, она любит его. Она в него верит. И он обнял Тинку, подхватил на руки и так стиснул, что она запищала. В эту минуту он стал опять таким, как прежде. Уравновешенным, спокойным. Тинка уселась рядом с ним в машину, держась одной рукой за руль и делая вид, что помогает править, а он громко кричал жене «Честное слово! Девочка будет водить машину лучше нас всех! Держит руль, как заправский шофер!» И все время он боялся той минуты, когда останется с женой наедине, и она терпеливо будет ждать проявлений страсти. В семье было молчаливо принято решение, что отпуск он должен провести один, съездить на недельку-другую в Котобу. но его мучили воспоминания о том, как год назад он был с Полем в Мэне. Он представлял себе, как он возвращается туда и там обретает мир в воспоминаниях о Поле, в жизни простой и мужественной. Словно молнией пронзила его мысль, что теперь он и вправду может поехать один. И все-таки как ему поехать? Как оставить контору? Да и Майре покажется странным, чего-то он вдруг поехал туда один. Конечно, он давно решил делать все, что ему вздумается. Какого черта в самом деле? Но как это вдруг уехать в Мэн? После долгих раздумий он все же уехал. Так как невозможно было объяснить жене, что он едет в лесную глушь искать призрак Поля, он пустил в ход ложь, подготовленную еще в прошлом году и до сих пор практически неиспользованную. Он сказал, что ему надо повидать по делу одного человека в Нью-Йорке. Но даже самому себе он не сумел бы объяснить, почему он взял из банка на несколько сот долларов больше, чем могло понадобиться, и почему так нежно поцеловал на прощание Тинку, приговаривая «Господь с тобой, крошка!». Он махал ей из окна поезда, пока она не стала казаться маленьким малым пятнышком рядом с большим коричневым пятном, в которое превратилась миссис Бэббит, стоявшая в конце длинного бетонного перрона с широкими решетчатыми воротами. С грустью он смотрел на убегающее предместье Зенита. Всю дорогу на север ему мерещились менские проводники. Простые, сильные и смелые, в е с е л ы е за игрой в покер, в хижинах под бревенчатым потолком, опытные охотники на лесных дорогах и переправах через стремнины. Особенно вспоминался ему Джо Парадайз. Полуянки-полуиндеец. Если б только можно было купить дальнюю делянку в лесу и вместе с таким человеком, как Джо, заняться т я ж е л о й физической работой, жить на преволье. носить фланелевые рубашки и никогда не возвращаться к скучным приличиям и условностям. А не то стать т р а п е р о м каких показывают в канадских фильмах, врубаться в чащу, ночевать в скалистых горах, превратиться в молчаливого сурового пещерного человека. Почему бы и нет? Он может так жить. У семьи хватит денег, а потом Верона выйдет замуж, Тед станет самостоятельным. Старый Генри Тэ о них позаботится, честное слово. Почему бы и не жить так? Жить по-настоящему. Ему очень хотелось этого. Он признался себе, что ему только этого и хочется, и вдруг сам почти поверил, что непременно так и сделает. И когда здравый смысл ворчал чепуха, порядочные люди не убегают от семьи, от компаньонов, это не полагается и все. б э б и т с мольбой ответил себе, «Неужто это труднее, чем Полю пойти в тюрьму? О, Господи, какая бы это была жизнь! м а к а с и н а ш е с т е с т в о л к а пограничный городок, азартная игра, ночевки под звездами, стать настоящим мужчиной с настоящими людьми вроде Джо п е р а д а з а о, черт!» И снова он очутился в Мэне, снова стоял на той же пристани у лесной гостиницы, Снова храбро сплёвывал в подёрнутую тонкой рябью воду, и над ним шумели сосны, сияли вершины гор, и форель выскакивала из воды и падала, оставляя расходящиеся круги. Он поспешил в хижину проводников, как в родной дом, к родным людям, по которым давно стосковался. Они так ему обрадуются. Вскочат, крикнут, «Ого, мистер Бэббит приехал! Он не из этих городских франтов! Настоящий парень!» В дощатой, тесно з а с т а в л е н н ы е хижине у засаленного стола играли засаленными картами проводники. Их было человек шесть, все немолодые, в старых штанах и просторных старых шляпах. Они мельком взглянули на Бэббита, кивнули ему. «Джо Пэрадайз!» — загорелый старик с огромными усами проворчал. «Здорово! Приехали!» Наступило молчание, прерываемое только стуком фишек. б э б и т сиротливо стоял около них. Понаблюдав их сосредоточенную игру, он робко спросил, «Можно и мне, Джо?» «Чего ж, садитесь! Сколько вам фишек? Вы, что ли, в прошлом году приезжали сюда с женой?» пробурчал Джо. Вот как было встречено возвращение Бэббита в родной дом. Целых полчаса он играл молча. Голова у него трещала от дыма трубок и дешевых сигар, ему надоели флеши и пары. Надоело, что никто не обращает на него внимания. Он заговорил с Джо. «Заняты?» «Нет». «Хотите ко мне в проводники?» «Ну что ж, я до следующей недели свободен». Особой радости по поводу предложенной ему дружбы Джо н н и проявил. Бэббит уплатил свой проигрыш и вышел из хижины в какой-то ребяческой обиде. Джо высунул голову из клубов д ы м о как тюлени с прибрежной пены, проворчал «завтра зайду» и снова углубился в созерцание своих трех тузов. Ни в безмолвии охотничьего домика, пахнущего с в е ж е с т р у г а н н о й сосной, ни на озере, ни в красоте закатных облаков, выплывших из-за фиолетовой дымки гор, Бэббит не мог ощутить рядом с собой поле, почувствовать его успокоительное присутствие. Он был так одинок, что после ужина разговорился у камина в холле гостиницы с древней старушкой, очень восторженной и очень болтливой. Он рассказывал ей о будущих успехах Теда в университете и о том, как умно разговаривает Тинка, пока от этих воспоминаний его не охватила тоска по дому, откуда он уехал навсегда. Сквозь тьму, сквозь северную сосновую т и ш о н пробрался к озеру и нашёл лодку. Весел не было, но он взял доску и, неловко п р и м о с т и в ш и с ь на середине скамьи, Негрё п а с к о р е е тыкал в воду этой доской, пока не выбрался на простор озера. Освещённые окна гостиницы и охотничьих хижин стали жёлтыми точками, роем светляков у подножья горы Сечем. Сама гора казалась ещё выше, ещё невозмутимее усеянной звёздами темноте. Озеро блестело, словно выложенное чёрным мрамором, и конца ему не было видно. б э б и т чувствовал себя ничтожным, безгласным, слегка запуганным, но это сознание собственного ничтожества заставило его забыть, что он мистер Джордж Ф. Бэббит, важный гражданин города Зенита. На душе стало грустно и легко. Теперь ему казалось, что Поль с ним. Он представлял себе, как его друг, свободный от тюрьмы, от зилы и от деловой спешки, играет на скрипке, сидя на корме. так и буду жить», — клялся б э б и т «Ни за что не вернусь. Поля нет, а больше я не хочу никого видеть. Надоели». Дурак я, что обиделся на Джо за то, что он не вскочил, не бросился мне на шею. «Он человек лесной, себе на уме. Не станет он гоготать и трещать безумолку, как городские люди. Надо уйти с ним в горы, на лесные тропы. Вот где настоящая жизнь». Джо явился в охотничью хижину к б э б и т у в 9 е в часов утра. б э б и т встретил его как пещерный житель пещерного жителя. «Ну как, Джо? Хочется уйти в леса подальше от этих дурацких сопляков-дачников, от всяких баб и прочей ерунды?» «Как угодно, мистер б э б и т «Что, если мы отправимся на озеро Бокскар? Говорят, там хижина пустует и поживем в ней?» «Да как хотите, мистер б э б и т «До озера Скаут вид будет поближе, а рыбалка там тоже хороша». «Нет, хочется в настоящую глушь». «Как угодно». «Навьючим на спину тюки, пойдем лесом, побродим как следует». «А не проще ли водой через озеро Чок? До самого места на моторке, там есть плоскодонка с новым мотором». «Нет уж, слуга покорный. Нарушать тишину грохотом мотора? Ни за что на свете». «Захватите пару носков и рюкзак, да скажите в отеле, какой харч нам дать с собой. Я вас не задержу». «Туристы как-то больше любят на моторке. Больно далеко идти». «Слушайте, Джо, н и у ж т о вы не любите ходить?» «Не то, что не люблю, могу и пойти. Только я так далеко уж лет шестнадцать не ходил. Туристы больше на лодке ездят. Но раз вам угодно, что ж, могу и пойти». Джо ушел в очень плохом настроении. Бэббит позабыл эту жестокую обиду еще до того, как Джо вернулся за ним. Он представлял себе, как Джо разойдется и начнет рассказывать занятнейшие истории, но Джо не разошелся даже в лесу. Он упорно тащился сзади Бэббита, и как Бэббиту не резал плечи рюкзак, как не пыхтел он на подъемах, он все время слышал, что его проводник пыхтит ничуть не меньше. но дорога оказалась приятной. Тропа, усыпанная коричневой хвой и с торчащими везде корневищами, велась между лиственниц, папоротников, неожиданных березовых рощиц. К б э б и т у вернулась прежняя Вера. Он радовался, что пот льет с него градом. Остановившись передохнуть, он с довольным смешком сказал, «Для таких старикашек мы неплохо справляемся, верно?» «Угу», — согласился Джо. «А как тут красиво!» Смотрите, вон за деревьями видно озеро. Клянусь честью, Джо, вы сами не цените, какой вы счастливый, что живете в лесу, а не в городе, где трамваи грохочут, машинки трещат, и от людей житья нет. Вот если б я знал лес, как вы, скажите, как называется этот алый цветочек?» Джо сердито посмотрел на цветок, потирая натруженную спину. «А кто его знает? Одни так зовут, другие иначе. А я называю его красный цветок, и все. К счастью, б э б и т совершенно потерял способность мыслить, когда ходьба превратилась в слепое спотыкание. Его одолевала усталость. Казалось, его толстые ножки идут сами по себе, помимо воли, и он машинально вытирал п о д з а с т и л а в ш и е глаза. От усталости он даже не обрадовался, когда, прошагав целую милю под палящим солнцем по гате через болото, где над низким кустарником жужжали тучи мух, они, наконец, добрались до прохладного берега озера Бокскарр. Когда Бэйбит снял со спины рюкзак, он зашатался, теряя равновесие, и чуть не упал. Улегшись под широкогрудым клёном около охотничьей хижины, он блаженно почувствовал, как сон разливается по усталому телу. Проснулся он в сумерках, когда Джолов костряпал к ужину яичницу с ветчиной и о л а д ь и и в нём снова воскресло восхищение этим сыном лесов. Он сел на пень, чувствуя себя настоящим мужчиной. «Скажите, Джо, а что бы вы сделали, если бы у вас была куча денег? Что было бы лучше, остаться проводником или взять делянку в самой глухомане и жить вольной птицей?» Впервые Джо несколько оживился. Он пожевал табачную жвачку и проворчал. «Я сам часто об этом думаю. Были бы у меня деньги, поехал бы в Тинкерс Фоллс и открыл там хороший обувной магазин». После ужина Джо предложил сыграть в покер, но б э б и т решительно отказался, и Джо с удовольствием лег спать в 8 часов. б э б и т сидел на пне, глядя на темное озеро и отгоняя комаров. Кроме храпящего проводника, на 10 миль неживой души. Никогда в жизни он не чувствовал себя таким сильным. И его мысли снова перенеслись в зенит. Снова он забеспокоился, не переплачивает ли мисс Макгаун за копирку. Его снова обижали и радовали упорные насмешки за столом дебоширов. Он подумал, а что сейчас делает з и л л Рислинг? Подумал о том, будет ли т э д после взрослой летней работы в гараже заниматься как следует в университете. Он думал и о своей жене. Если бы... Если бы только она не была всегда так довольна, так удовлетворена этой налаженной жизнью. Нет. Не хочу. Не вернусь ни за что. Через три года мне будет пятьдесят. Через тринадцать лет шестьдесят. Хочу пожить в свое удовольствие, пока не поздно. Плевать мне на все, я так хочу. Он подумал об Иде Путяк, а л л о э т е с в е н с о н об этой симпатичной вдовушке, как ее фамилия, да, Танис д ж у р и к для которой он нашел квартиру. Мысленно он вел с ними разговор. Потом спохватился, что это, никак не могу забыть о людях. И тут он понял, что бежать глупо, потому что от самого себя все равно не убежишь. С этой минуты он уже стремился в зенит. Со стороны его отъезд ничем не походил на бегство, но это было настоящее бегство. Через четыре дня он уже сидел в зенитском поезде. Он знал, что едет обратно не потому, что ему хочется, а потому, что ничего другого не остается. Снова и снова он проверял свое последнее открытие. Да, он не мог убежать из зенита, убежать от своей семьи, своей работы, потому что в мозгу у него засели и семья, и работа, и каждая улица, каждая забота, каждая удача зенита. «И все-таки я... я что-нибудь сделаю», — клялся он. И ему хотелось, чтобы эта клятва звучала мужественно и смело.